Глава пятьдесят с е д ь Лектика покачивалась. Рабы шагали размеренно, спокойно. Под загоревшей кожей на ногах играли мускулы. Шаг за шагом они подвигались вперед. Сенека сидел неподвижно, закрыв глаза, лишь изредка поднимая руку, чтобы вытереть пот со лба. Даже сквозь сомкнутые веки он видел ядовитый взгляд к а л л и г у л ы И в нем приговор и для Фабия, и для себя. Смерть. Ненавистные глаза ширились, обжигали, заполняли собой все вокруг. Сенека быстро открыл глаза. Видение исчезло. Но стук в висках не прекращался. Он отдернул занавеску и выглянул из н о с и л о к Яркий свет ослепил его. Шум толпы оглушил. Люди узнали защитника Фабия и громко приветствовали его. Сенека принял прежнюю позу, устало опустил занавеску и закрыл глаза. л е к т и к а миновала Капинские ворота, шум стих. Рим остался позади. И снова перед глазами всплыло жгучее пятно. Глаза императора. Пятно прыгало, подчиняясь ритму движения, вниз-вверх, вниз-вверх. Император мерил взглядом философа. Мимо проехала повозка. Колеса стучали по опиевой дороге, и сквозь их стук был слышен женский смех. Ясный, беззаботный, дразнящий. с н е к а уставился на беснующееся пятно. «Да, я знаю тебя. Я знаю, чего ожидать от тебя, и не прошу милости. Я все еще хозяин своей судьбы». Судьба. Кипящий котел. Я был на вершине, теперь поду. Кипящий омут больше не вынесет меня невредимым на поверхность. Лишь дух мой поднимется ввысь. Тело останется внизу. синека мало заботился о своем теле он делал это машинально и не более чем того требовало его положение но сегодня он почувствовал как купание освежает его восстанавливает силы синека стал наблюдать за движениями раба который разминал его плечи кожа покраснела под ней кипела жизнь он чувствовал как кровь струиться по жилам, всунул ноги в сандалии. Туника облегала тело и приятно холодила. Синека встал, пошел. Теперь он отдавал себе отчет в каждом своем движении, в каждом шаге. Это было прекрасно и вновь ему. Изумительный инструмент, живое тело. Он ощущал его, постигал, словно человек, который после долгой болезни вновь учится ходить. Сынека вошел в Перистиль. Здесь он оказался в обществе мраморных и бронзовых греческих статуй. Ему всегда было хорошо среди них. Боги, сатиры и прелестные небожительницы не нарушали его покоя. Соседствуя под коринфскими колоннами с кустами олеандров, Они воплощали в себе гармонию и красоту. Ясным было лицо Диметры. Шумел фонтан. Косой луч солнца золотил капли падающей воды. Звон капель напоминал ему водяные часы. Время бежит. Проносится, никакая сила не может его остановить. Сколько времени осталось у меня? Час? Два? Ночь? Убийцы приходят к утру. Еще достаточно времени. Достаточно для чего? Солнце заходило. Лицо д и м е т р ы покрыло серая тень. Вода в фонтане засеребрилась. Нежный стук капель отмерял секунды. Но время еще есть. Время, но для чего? Время для прощания. С рассветом настанет конец. Синека вздрогнул. «Тело тленно, дух вечен». Да, это слова, но где же истина? Он сжал пальцами руку мраморного фавна и ощутил холод и твердость камня. «Вот она, истина. Достоверная, очевидная. Я живу. Еще живу. Но что будет потом?» когда взойдет солнце? Что будет с моей душой? Плохо тому, кто не умеет достойно умереть. Страх смерти – это свойство человека слабого, трусливого. Слышал он свой голос, звучащий в термах Агриппы, до отказу набитых слушателями. Сынека беспокойно двинулся куда-то, испуганно оглянулся. Страх. Да, я боюсь смерти». Боюсь. Он шел по кипарисовой аллее. Каждый день – это день жизни. И этот день – последний для меня. Я в последний раз вижу кипарисы. В последний раз вдыхаю их запах. В последний раз слышу пение цикад. В последний раз моя ладонь увлажняется каплей вечерней росы. Я воспринимал и ощущал мир. Чувства рождали мысли. Как может существовать без тела дух? Где будет он черпать пищу, чем насытится, ь если не будет тела, способного чувствовать? Так, может быть, правы были э Пикур, и Лукреции, а не Зенон, Платон и мои учителя? Прежде всего, материя – основа всего». он слышал слова Тиберия. «Ты, сын Эка, витаешь в облаках, живешь абстракциями. Я же должен ходить по земле». «Ах нет, невозможно принять эту материалистическую приземленную философию. Дух превыше всего. Дух – господин и владыка материи. Вот моя вера, ее я исповедую и на том стою». Но страх, страх не проходил, и дух Синеки не мог его преодолеть. Он старался овладеть собой, вернулся к Вилли и поднялся на террасу. Оттуда был виден Рим. Контуры храмов расползались, за ними сиял розовый веер заката. Вечерний сад наполнился ароматами. Внизу, серебряным подносом, блестела гладь бассейна. Комары с лету садились на воду. Там, где они касались воды, образовалось колечко, кружок. Глаз. Ядовитый, неумолимый глаз Каллигула. Поднялся ветер. Раскачал платаны в саду. Влетел на террасу. Синека зябко вздрогнул. Хлопнул в ладоши и приказал принести плащ. Потом завернулся в мягкую материю и улыбнулся. «Это все, что мне нужно теперь. Имение, виллы, богатство – все ни к чему. Мне нужен только плащ, чтобы согреться. Как легко удовлетворить потребности человека». Только теперь он ясно понял глубину этой мысли, А ведь весь Рим повторял ее вслед за ним. Быть ближе к природе, жить просто, избегая роскоши. Все, весь с н о б и с к и Рим, как попугаи, повторяли эти слова, утопая в роскоши, обжираясь, убивая скуку зрелищем кроваво-гладиаторских боев, выдумывая все более чудовищные наслаждения, чтобы оживить отупевшие чувства. Разговоры о простой жизни щекотали нервы этим выродившимся обжором. Возбуждали их ненасытность, распущенность и порочность. Ведь это были только слова. А все так просто, и я чувствую это теперь. Мне холодно, и для того, чтобы согреться, нужен только плащ. Больше ничего. Стены террасы обвивал виноград. Золотистые ягоды на солнце почернели. Почернел и Рим вдали. Сенека снова спустился в сад, пытаясь избавиться от беспокойного чувства. Длинные змеевидные тени кипарисов хватали его за ноги. Он сел на согретую солнцем мраморную скамью. Он страстно желал покоя. Но все, что... в иные дни успокаивала, теперь тревожила. Шелест листьев раздирал слух. Предвечерняя тишина сада раздражала нервы. Внешний покой только усиливал внутреннюю бурю. Больные легкие снидал жар. Усталое сердце стучало молотом. Бледный закат напоминал о беге времени. Природа – в единстве с которой он всем советовал жить, тяжелый час предала его. Сенека чувствовал, что страх заполняет его, как сползающий в долину с гор туман. В вечернем воздухе разлилась сонливость, но в Сенеке все сильнее и сильнее разгоралась животная жажда жизни, от которой он так мало получал до сих пор. из которой вскоре расстанется. Опять налетел порыв ветра. Зашумели деревья, словно кастаньеты, трещали цикады. Звук, который еще вчера давал наслаждение, теперь был мучительным. Он напоминал рыдание плакальщиц во время погребения. Стоическая мудрость не помогала побороть страх. Философ остался ни с чем. Смейся надо мной, Зенон. Но ты лишь в старости лишил себя жизни и ненамного опередил природу. Ты прав. Жизнь человека должна определяться его мировоззрением. Но говорить легче, чем делать. А я, я еще молод. Смотри, что делается со мной. Я пытаюсь воспротивиться закону, который одинаков и и для господина, и для раба. Хотя знаю, что жизнь моя не станет лучше, даже если проживу я дольше. Я сгораю от желания жить. Я мечтаю о жизни, как нищий о краюхе хлеба. Это неутомимая жажда, сумасшедшая мечта. Жить, жить, жить. Ночь опустилась над садом. Зажгла на земле светлячков, а на небе звезды. Белел в темноте мрамор. Над Римом в сходила луна. Синека закашлялся. Нужно бы пойти в дом. В саду можно простудиться. Он улыбнулся. Ведь у меня есть плащ. И к чему заботиться о теле, которое завтра уже не будет ощущать холод? Это вместилище души выполнило свое назначение, и завтра будет отброшено, как ненужная ветошь. А вместе с ним все мечты, страхи, сомнения. ц е н е к а остро ощутил свое одиночество. Безутешная печаль душила его. Сердце колотилось, его знобило. Он быстро прошел по саду и поднялся на холм. Наверху было светлее. Тени деревьев и статуи преграждали ему дорогу, забегали вперед, преследовали. Приговорен. Приговорен умереть этой ночью. Одним взглядом, без обвинения, без доказательств, без суда. Теперь в Сенеке заговорил правовед. Своевольный бесноватый судья не дал ему возможности защитить себя. Все инстинкты и разум протестовали против такого произвола. Нервы были болезненно напряжены. Куда делось его стоическое спокойствие? Защищаться. Я защищал сотни других. Теперь хочу защищать себя. Я просил за других... Теперь за себя хочу просить. Выкарабкаться, выстоять. Употребить все силы и страсть. Использовать свое ораторское оружие, слово, чтобы защитить, спасти себя. Спастись? От смерти? Нет, теперь это уже невозможно. Но нужно очистить себя перед будущим. к о т о р а я уже без него будет судить его мысли, слова и поступки. Сенека очутился в самой высокой части сада. Здесь, на широкой мраморной площадке, стояли девять белых м у з а среди них великолепный Аполлон в длинном хитоне, в распахнутом плаще, с лавровым венком на голове и с лирой в руках. В лунном свете статуи казались более одухотворенными, чем днем. Тени играли на их лицах, и лица казались взволнованными. Глаза – зрячими, движения – мягкими. Вот она, моя аудитория. Вот мои судьи. Вера Сенекия не была глубокой. Их власти богов над людьми – он относился скептически. Но в этот миг философ ощутил, как ничтожен человек в сравнении с вечной красотой.